Последствия могут быть непредсказуемы», – наконец произнес профессор. «Это ведь чисто теоретическое размышление, правда?» Поручик откровенно нападал, нисколечко не стесняясь на храпистости тона. А могут и поправить историю, вернуть ее на прежнюю линию. Вы ничего не можете сказать с уверенностью, не так ли? Вы просто-напросто привыкли за долгие годы считать некие области грядущего неприкосновенными. И простите, боятся как огня любого вторжения в эти самые запретные области. А я вот нет. И я все же не полагаю, будто я умнее или сообразительнее других. Просто, понимаете ли, вы привыкли бояться, а я не успел. «Очень уж недавно я тут, в меня это еще не въелось, вот я и подумал, это ведь неправильное грядущее». У него словно напрочь отшибла способность к членораздельной речи, и он молча стоял на вытяжку, понимая, что главное уже сказал. Скрип кресла — это фон Шварц поднялся на ноги, вытянулся с решительным видом, с надеждой на лице. «Господин генерал», — отчеканил он, — «по-моему, это надо испробовать». «У меня крутилось в голове нечто похожее, но я не рискнул, быть может, не я один. Прав, Аркадий Петрович, в нас это въелось, но это ведь и в самом деле неправильное грядущее». И вновь по рядам пронесся одобрительный ропот. «Черт знает что», — громко сказал профессор. «Простите великодушно, но это не более чем эмоции», — отрезал фон Шварц. Скрипели кресла, офицеры один за другим поднимались с самым решительным видом. Они не произносили ни слова, но их молчание и лица были красноречивее любых слов. Господи, как Савельев их всех сейчас любил за всеобщую молчаливую поддержку. Остались сидеть только профессор Челышев, метавший по сторонам зло-саркастические взгляды, да жандармский полковник. Вид у него был несколько ошеломленный. «Идея, как я вижу, завоевала умы», — сказал генерал непонятными интонациями. Павел Викенгевич, вы можете возразить что-то по существу? Мы ведь и в самом деле привыкли рестаблюдать запреты применительно к нашей линии времени. А если речь идет о неправильной, по-моему, это многое меняет. Я вижу, вам нечего сказать. Сядьте, господа, что вы в самом деле?» «Ну что же, господа, я не рискну своей властью отдать такой приказ. Но немедленно представлю дело особому комитету, благо прямой повод имеется.